Вам надлежит подойти к тому же месту, но с обратной стороны маршрута. Дойдете вот сюда, Каухман ткнул пальцем в карту в район колодца Ортакуй, и возвращайтесь. Путь предстоял нелегкий. Расстояние до колодца около 350 пятидесяти верст, пустыня и в довершении банды на дорогах. На подготовку отводилось два дня. Скобелев отважился ехать небольшой группой, шесть человек. «Да это же безумие! Ехать в такую даль без охраны!» поражались многие легкомыслие офицеры. 4 августа группа из трех туркменов-проводников и толмача, ординарца Скобелева Михаила и казака Родионова, выехала в путь. У каждого пара лошадей, все — туркменской одежде. Солнце взошло, и наступил зной. Чем выше поднималось солнце, тем раскаленнее становился воздух. «Не отставать!» — помахивал рукой ехавший в голове группы Скобелев. Взявший поначалу бодрую мрысь, кони незаметно растянулись в цепочку. 24 версты до ближайшего колодца всадники проехали без остановки. Час отдыха и снова по коням. Теперь им предстоял путь в восемьдесят верст. Они углубились в пустыню. Начались барханы. Порой они переметали дорогу и, преодолевая их, кони вязли в песке. Тогда всадники спешивались и вели их за собой. Это был неразведанный путь, и Скобелев на ходу делал записи и зарисовки, необходимые в последующем для войск. Первые сутки они проехали более ста верст, а у колодца кизель свалились без сил. Однако едва забрежил рассвет, Скобелев был на ногах, и опять... На небе не облачко, и снова нещадно полит солнце, а кругом пески и пески. В полдень они достигли колодца шахсанем. Оказалось, колодец занесен песком, и от кишлака остались лишь развалины. «Нужно ехать на Доудур», — заторопил проводник. «Скорее ехать, колодец не близко». Как не торопились, добраться в тот день до колодца они не смогли. Заночевали на полпути, запас воды израсходовали почти весь. Оставалось по фляжке на человек. И опять они пустились в путь затемно, в надежде быстрее добраться до колодца. Опять, спешившись, шли по сухому песку. Когда садились верхом, едва держались в седлах от слабости. Четыре часа по наконец увидели долгожданный колодец. Кончились испытания, сейчас сутолят жажду и напоят обессиленных лошадей. Под ногами у них плыла земля, в глазах вращались цветные круги. «Воды! Воды!» «Нет воды! Совсем нет!» — ударил по нервам голос проводника. Непривычный к жажде ординариц упал на песок. Вцепился в седло казак Родионов, чтобы устоять на ногах. Последняя вода была выпита еще утром, вся фляга пустая. «Ехать», — прошептал Скобелев, — «нужно ехать». До колодца они добирались всю ночь, ориентируясь по звездам. Пали три лошади, их оставили, даже не споводив он груз. «Неужели в этом колодце нет воды?» — сверлила мозг назойливая мысль. Конечно, полковник Маркозов прав, что не решился вести отряд через безводную пустыню, пришел к заключению Скобелев. Не сделая на этого, красноводцы наверняка бы погибли. Он вспомнил время службы с полковником Столетовым и его тайное намерение заранее провести разведку маршрута на Хиву. Если бы они успели тогда до приезда генерала Свистунова сделать это,